Винсент Ван Гог. Годы жизни 1853-1890. Звёздная ночь. 1889. Музей современного искусства, Нью-Йорк. Винсент Ван Гог знаковый европейский художник, постимпрессионист, оказавший существенное влияние на искусство 20 и 21 веков. Родился в деревне Грот-Зюндерт На юге Голландии в семье протестантского пастора. В юности работал помощником торговца картинами, затем с 1877 года учился богословию в Амстердаме. В 1879 году начал заниматься живописью, в 1886 году переехал в Париж, где учился у Фернана Кармона. В 1888 году переехал в Арль, В 1889 году провёл год в психиатрической лечебнице. В 1890 году переехал в овер сюр Основные работы: Красные виноградники, Варль, 1888. Подсолнухи, 1888. Звёздная ночь, 1889. Автопортреты. Считается, что он покончил жизнь самоубийством, почувствовав приближение очередного приступа психической болезни. Также мог стать жертвой несчастного случая. Весной 1889 года жители города Арль подали петицию своему мэру с требованием отправить художника Винсента Ван Гога, проживавшего на площади Ла-Мартина, в сумасшедший дом, поскольку считали его буйно помешанным и опасным для окружающих. Ван Гогу ничего не оставалось, как согласиться на добровольное заточение в психиатрической лечебнице. Его поместили в клинику Сен-Поль-де-Мазоль в Сен-Реми-де-Прованс. И как это ни время, проведённое в больнице, оказалось одним из самых плодотворных периодов в его творчестве. Именно там и была создана знаменитая Звёздная ночь. В то время Ван Гог, который в молодости был истово верующим и даже некоторое время учился на священника, переживал своеобразный кризис веры. Он отказался от традиционного христианства, но по-прежнему, как утверждал в письмах к брату Тео, нуждался, как бы это сказать, в религии. И именно поэтому однажды вышел ночью из дома и начал рисовать звёзды. Звёздную ночь Ван Гог создал всего за один день в больничной студии. Однако вид из восточного окна своей спальни с огороженным полем пшеницы и кипарисами на фоне альпийских предгорий на горизонте он зарисовывал несколько раз в разное время суток и при разном освещении. Это произведение оказалось единственным ночным видом в серии картин, созданных в Сен-Реми. Ван Гог писал брату что в одну ночь видел очень яркую звезду, которая оказалась единственной на небе. Предполагается, что это была Венера, и что именно её художник изобразил справа от кипариса. Ван Гог изображает звёзды нарочито увеличенными, окружёнными ореолами мерцающего света, что создаёт ощущение их движения в бездонных глубинах вселенной. Спиральные завитки света проносятся по небу, создавая стилизованный образ галактики. Лунный серп в правом углу излучает столько света, что кажется похожим на солнце, но при этом его свет только усугубляет ночную тьму, не рассеивая её. Слева к небу тянутся кипарисы, подобные тёмным языкам пламени, а справа острый церковный шпиль. Кипарисы символ смерти, Однако в данном случае художник скорее всего представляет их как декоративный элемент. Из окна больничной палаты Ван Гога не была видна деревня, поэтому предполагается, что изображая её, он либо использовал эскиз, сделанный на склоне холма напротив Сен-Рэми, либо создал пейзаж по воспоминаниям о родной Голландии. Ван Гог написал Ночное небо с исключительным благоговением перед величием и непостижимости вселенной. Небо, звёзды и луна, земные объекты движутся в общем ритме, который подчёркивает всеобщее мировое единство сущего. Несмотря на то, что звёздное небо передаёт глубокие чувства и эмоции, переполнявшие художника, картина тщательно скомпонована и уравновешена. Ван Гог написал Звёздную ночь незадолго до очередного приступа острого психического расстройства. Поэтому существует версия, согласно которой во время работы над картиной он уже находился в болезненном состоянии обострённого восприятия реальности и, отдавшись силе воображения, увидел ночное небо так, как до него его никто не видел.